Глава пятая. Базовый плацдарм «Земля». Месяц назад. Вспышка сверхновой у тебя на глазах или проход корабля сквозь переливающиеся всеми цветами и оттенками видимого спектра газовое облако размером солнечную систему. Бос оценил впечатление от увиденного в южном городе и его окрестностях как нечто среднее между этими выжженными в памяти эпизодами. Жизнь большого города вспорола все органы чувств, взяла за сердце и вывернула наизнанку разум. Всё, что раньше казалось нормальным, верным, логичным, неоспоримым и перспективным, теперь выглядело глупым, неубедительным, корявым, надуманным и безнадёжным. Всё, что раньше казалось полноцветной картиной жизни, вдруг превратилось в блеклую кальку. Всё, что прежде возбуждало, теперь вызывало стыдливую брезгливость. Нет, Бонни разлюбил строгие очертания военных баз, серые массивы поселений в колониях Стильные ажурные дома-муравейники, метрополии, уклад их суровой жизни, а также своих сограждан, особенно противоположного пола. Дело было в другом. Просто Скир понял, что может быть иная жизнь. Не такая, словно ее спроектировал один архитектор, только в разные периоды своей долгой жизни, а разные до головокружения. Сколько это разнообразие порождает проблемы мелких забот, ни один искусственный разум не подсчитает. Но ведь сколько проблем, столько и положительных событий. В природе все уравновешено. А сколько их сочетаний. Это целая вселенная, а не маленькая планета. Непостижимая, волнующая и бесконечно интересная. Будет очень жаль ее бомбить, если придется. Очень жаль. Сотник опустил взгляд к столу и уставился на жизнерадостный цилиндрик из относительно съедобных, но абсолютно аппетитных слоев разного происхождения и консистенции. Вообще-то Скир был голоден. Неутомимый крас провел его по четырем заведениям, где подавали еду это стало пятым и самым недорогим но почему то именно эту дешевую кулинарную конструкцию скиру хотела съесть больше всего пусть даже не съесть а впихнуть в себя в рецепте явно присутствовал какой то особый ингредиент возбуждающий аппетит и одновременно угнетающий волю человека и даже подавляющий инстинкт самосохранения боб покосился на людей за соседним столиком в них было вполловину больше живого веса чем предполагала природа то есть осознанно или невольно Они сокращали себе жизнь тоже ровно вдвое. Определенно всему виной была эта бесподобная, но коварная еда. Бо поднял взгляд на краса. Сотник тактической разведки пока не изменился ни в габаритах, ни в деталях внешности. Он по-прежнему оставался ухоженным, худощавым брюнетом, ростом чуть выше среднего. А физиономия у него до сих пор не лоснилась и не распухла. Черты лица оставались точеными, карие глаза выразительными, и только общее выражение лица портило картину напрочь. Бессмысленно и блаженно улыбаясь, Нео доедал вторую порцию пищи богов, запивая все коричневой шипящей амброзией. Минус месяц жизни по атомному времени империи, как минимум. Но что эти цифры в сравнении с удовольствием, которое испытывает Нео Красс? Скир мысленно усмехнулся. Фастфуд для него сейчас синоним восторга. Все-таки даже базовые вещи, такие как еда, питье, одежда, дома, правила поведения и прочее, которые, казалось бы, трудно представить принципиально иными, нежели в Империи или в Содружестве Хармора, здесь другие. С этим приходится согласиться. Крас настаивает на своей теории самобытности новой цивилизации. И пока я не вижу твердой опоры для возражений. Пожалуй, можно поспорить лишь с его утверждением, что за точку отсчета следует взять последнее посещение базового плацдарма армии минуса когда мы увели якобы в походы на Англию целую армию викингов из Северной Европы. Устроили в Индии представление с покорением новых земель, а на Дальнем Востоке заманили монгольских воинов в набеги по корейско-китайскому маршруту. В результате десантные легионы атакующих флотов «Синий», «Зеленый» и «Желтый» получили пополнение в миллионы бойцов. Правда, после промывки мозгов десятая часть отсеялась, как необычаемая, и отправилась в колонии на вспомогательные работы. Но в целом высадка была признана удачной. Почему годом позже император объявил запрет на посещение Земли, остается загадкой. Но это уже совсем другая история. Да, цивилизация Земли начала меняться примерно в те далекие времена. Однако лишь последние 200 лет стали для нее принципиально прорывными. Так что точка отсчета находится много ближе к текущему моменту. И поэтому следует мыслить шире. Надо сравнивать ключевые детали не только с нашими или хормарийскими. Вот в чем идея. Если применить этот метод, сразу же начинают проявляться странности. Я пока не готов сказать, что конкретно смущает и куда отсылают возникшие ассоциации, но насчет самобытности достижений современных землян и отсутствия прогрессивного пинка под зад, начинаю сомневаться. Может быть, раз пришел к похожему выводу, поэтому и упомянул собственные сомнения, когда мы только встретились. Возможно, его сомнения имеют ту же природу, что и мои. «Я не согласен». Промокнув губы салфеткой, сказал крас когда Скир озвучил последний фрагмент своих размышлений насчет прогрессивного пинка и сроков 200 лет. «Если цивилизационный скачок произошел не за тысячу, а за 200 лет, это вообще не укладывается ни в какие рамки». «Вот именно», – Скир одобрительно кивнул. И «Это значит, что живительный пинок все-таки был. Зачем это было сделано, понятно. Чтобы помешать империи пополнить свои резервы» а впоследствии вырастить ей нового конкурента. Остается узнать, кто его наладил. Это крайне важно, поскольку не зная, кто твой истинный враг, ты не сможешь победить». «Победить?» Крас насторожился. «Мы ведь пришли не воевать и побеждать, а просто взять свое и уйти. Как всегда, тихо, незаметно, не оставляя следов местной истории». «К сожалению, правила изменились. Я же сказал, кто-то пытается поставить империи под ножку. Так что у меня не осталось сомнений, придется побеждать». Теперь не получится заманить пополнение на сборные пункты или выкрасть его, а затем промыть ему мозги. Теперь наше пополнение будет двух видов – пленные и предатели. Последних можно будет сразу отправлять на сельхозработы в колонии, как тех не обучаемых из прошлого набора. Даже промывка разума не поможет, поскольку предательство – это нечто в крови. А всю кровь не заменить. С пленами придется повозиться. Но мы справимся, если нам не помешают неведомые покровители нынешних землян. «Неведомые покровители», – повторил крас – «звучит пугающе, если честно. Просто задумайся, чтобы 200 местных лет направлять землян по пути прогресса. Надо жить среди них. Надо стать частью этой цивилизации, раствориться в ней». «Все верно. И чтобы победить, нам придется для начала вычислить и уничтожить этих пастухов». «Но как вычислить того, кто растворен где-то среди 8 миллиардов землян?» «Растворен?» – Скир задумчиво посмотрел на Нео. «Хорошо сказал. Именно растворен». А что мы делаем, чтобы выделить из раствора нужное вещество? Добавляем реактив, который заставляет вещество выпасть в осадок. Снова в точку нео. Но мы не знаем, какое вещество ищем. А значит и нужный реактив не подберем. Подберем, если захотим. Есть стандартный набор. Какой-нибудь вариант сработает обязательно. Стандартный набор? Тебе известны другие враги империи, кроме харморийцев? Ты слышал о секретном списке аспит Нет? Подозреваю этот документ как раз по интересующей нас теме. Я его не видел, но доступ к нему на подобный случай у меня имеется. Скир постучал пальцами по виску. Филин, я прав. Что ответил? Что мог ответить искусственный разум? Скир усмехнулся. Запросил по дельта связи разрешение в штабе. Сейчас поговорим. Здесь главный сотник, босс Кир. Да, приветствую, тысячник Донис. Да, это важно. Именно доступ к списку Аспид. Нет, что попроще не сгодится. Спасибо, Тысячник Донис. Сколько ждать? Долго. Ну а что поделать, я знаю, какая это сложная процедура. Даже сочувствую вам. Ведь придется связываться с главным штабом лично. И не говорите, Тысячник Донис. Лучше пройтись по тылам врага, чем по кабинетам власти. Стойкости духа вам. С Пестолом договориться легко. Он хороший товарищ. Неукрас усмехнулся. А вот как пойдет дальше... Это большой вопрос. Донис не отказал? Отказать не отказал, но обозначил время ожидания. От шести до восьми имперских часов. Часов? Это местный месяц или больше? Почему так долго? Требуется пять согласований. Скир покачал головой. Да не автоматических, а личных. Сам знаешь, как это принято в метрополии. Тысячник Донис – мужик ответственный и настойчивый. Но ускорить дело сумеет от силы на час. «Бюрократия на грани саботажа», – крас поморщился. «Неужели они не понимают, что счет идет на минуты?» «В метрополии? Вряд ли. Их жизнь течет по атомному времени. Да и в принципе более размеренно, чем в армии. Словно у небожителей. Пока проснутся, потянутся, попьют амброзии с булочкой. Уже и полдень. Так что надеяться на рассмотрение запросов в каком-то срочном порядке. Лично я не стану». «Чтобы они подавили своей булочкой». крас снова взял в руки меню. И плотоядно уставился на объемное изображение бургера. «Но и чем займемся, пока они согласовывают?» «Чем хочешь?» Бо пожал плечами. «А мне нужно еще подумать». «Тогда мне еще один бургер, картошку и колу. А тебе кофе». «Маяк. Сегодня». Анна никогда не была особо верующим человеком. Поэтому Бог в ее варианте известного выражения не фигурировал. Оно звучало «человек предполагает, а природа располагает». В данном конкретном случае полномочным представителем природы выступил ее собственный организм. По расчетам Бондарева, с надобья последнего выбора должно было за считанные минуты взбодрить подневольную помощницу и вновь настроить ее на работу. Но зелье произвело совсем другой эффект. Сначала у Анны началась тихая истерика, затем ее минут десять трясло. Словно она попала в холодильник. А после девушка опять впала в ступор. Все видела, слышала и понимала. Но не могла даже пошевелиться. Вряд ли среди студентов оборотней был хоть кто-то, понимающий в медицине. Но коллективный разум во главе с Бондаревым поставил диагноз – нервный срыв. О причине спрашивать никто не стал. Поверили словам смотрителя о напряженной работе и передозировке впечатлениями и эмоциями. Да и не сильно кого-то из замаскированных водяных интересовали причины нервного срыва у какого-то там человека. Они были полностью сосредоточены на своих сородичах. Анна была с диагнозом согласна, разве что мысленно приплюсовала к провоцирующим факторам три порции разных видов зелья Бондарева. Стимуляторы оказались слишком сильными. Или же их действие суммировалось, и они выжили из нервной системы, не подготовленной к стрессам нежной городской дамочки, все резервы. С одной стороны, было обидно осознавать себя оранжерейной фиалкой. Раньше Анне казалось, что она более стойкий человек. С другой стороны, всегда полезно знать предел своих возможностей, чтобы соизмерять возможности и нагрузку, брать ношу по себе. Имелось еще и ребро медали. Анне было по барабану, в чем причина опустошенности, бессилия и равнодушия к собственной судьбе. Ей просто хотелось, чтобы этот ужасный смотритель оставил ее в покое. Пусть даже теперь он бросит ее в жуткий подвал или действительно сотрет в порошок, как пообещал перед тем, как насильно влить пленнице в рот эту жуткую отраву. Все равно, лишь бы не участвовать в его загадочных экспериментах. Какое-то время Бондарев задумчиво разглядывал окончательно зависшую пленницу и, как показалось Анне, даже собирался что-то предпринять, но так и не выполнил своего обещания. В конце концов он махнул рукой и оставил Анну в покое. Вполне возможно, ему было просто некогда возиться с мелкими проблемами. Происходящее в маяке становилось всё более масштабным и по-прежнему требовало его активного участия. Когда в круговороте водяных наступила пауза, очеловеченные липовые студенты перестали перетаскивать с моря новых серых големов, Бондарев разделил образовавшуюся в ватагу на две неравные части и отправился во главе большинства куда-то в сторону шоссе. Остальных он оставил на побережье под видом отдыхающих и спортсменов. Верил смотритель в неспособность Анны совершать героические поступки в таком подавленном состоянии или нет, осталось открытым вопросом. Но дверь маяка он запер снаружи. Видимо, отчасти всё же верил. После того, как на маяке стало тихо, словно в склепе, Анна ещё примерно час ощущала себя механической куклой. Но затем потихоньку начала возвращаться к жизни. Сначала к ней вернулась способность мыслить более-менее здраво. Затем стали пребывать силы. А еще часом позже робко попросилась обратно душевная энергия. Анна поняла, что не все потеряно, если она соберется и одолеет хотя бы один из своих страхов. Лучше всего, если это будет страх перед смотрителем. Его поблизости нет. Даже поодаль его нет. Шоссе в километрах десяти от побережья. Значит, Бондарев не может меня достать. В конце концов, немак он какой-нибудь, хоть и превращает в водяных чертей в людей, не примчится волшебным образом за считанные секунды. Что получается? Если я сейчас сумею себя преодолеть, никто меня не остановит. Надо только взять себя в руки и понять, как выбраться из маяка. Через дверь не получится. Через окно? Нет, окна здесь слишком узкие и расположены очень высоко. Протиснуться при большом желании можно, а вот спуститься вниз? Как? По связанным тряпкам? Опасно. Да и водяные заметят. Надо найти другой путь. Какой? Вообще-то другой путь был очевиден. Через подвал. Не было гарантий что наружная дверь в подземелье открыта. А тем более, что в подвале не осталось водяных. Но что оставалось? Не попробуешь, не узнаешь. Требовалось лишь одолеть второй из списка страхов и решиться. Анна поднялась, глубоко вздохнула, медленно выдохнула и шагнула в сторону двери. Страх перед водяными поднялся откуда-то из глубин сознания. Но Анна подавила эту моральную изжогу и, сжав для верности кулаки, подошла к двери. Она была не заперта. Похоже, Бондарев и впрямь верил, что видит всех насквозь. Паника, которая читалась во взгляде Анны при одном упоминании подземелья, убедила смотрителя, что гостья не сунется туда, даже если маяк начнёт гореть и рушится. она шагнула на лестницу и едва не скатилась по ней кубарем. Всё-таки страх никуда не делся и колени дрожали. Она ухватилась за поручни, переждала приступ паники и продолжила спускаться. Когда ступени закончились, Анна была уже почти в порядке. Страх вдруг ушёл. Осталась отчаянная решимость и злость. Такая трансформация эмоций оказалась в диковинку. Хотя теоретически Анна была к ней готова. Она где-то читала, что на смену страху часто приходит безрассудная смелость. она двинулась по берегу подземного озерца, поначалу стараясь не смотреть в воду. Но затем всё-таки осмелилась бросить взгляд на водяную гладь и невольно выдохнула. Водяных в озере не было. Почему Бондарев отправил всех оставленных существ на берег, и не отрядил никого на охрану маяка. Это интересовало Анну в последнюю очередь. Единственным, что сейчас занимало её мысли, был простой вопрос — открыта наружная дверь или заперта? Анна поднялась по освещенному коридору промоини и остановилась перед массивной дверью. Наступил момент истины. Сейчас должна была решиться судьба приморской пленницы. Воля или вечное заточение в маяке? В том, что заточение будет вечным, она, возможно, преувеличила, но что пожизненным — Анна не сомневалась. Девушка толкнула дверь и едва не застонала. Дверь не поддалась. Анну снова охватила паника, но теперь она не лишилась сил, а наоборот добавила их. Анна толкнула сильнее и... Массивная железная дверь нехотя приоткрылась. Она просто была очень тяжёлой. Анна принялась толкать дверь руками, а затем, когда руки задрожали от напряжения, уперлась плечом, навалилась и, наконец, распахнула упрямую дверь настежь двери из толстого железа сильно ударилась в каменную стену, но её набатный гул Анна уловила уже краем уха. Она выскочила из расщелины, в которой начинался коридор, словно перепуганный заяц, и сразу же бросилась на утёк. Анна плохо понимала, куда несут её внезапно окрепшие ноги. Но даже если ноги заводили куда-то не туда, в дело вступали руки, и бы продолжала свой путь, карабкаясь по камням и усыпям, иногда выбираясь на едва заметные тропинки, теряя их из виду, снова карабкалась, опять выбиралась на торные пути. Сколько продолжалась эта дикая скачка по крайне пересечённой местности, девушка не знала. Но выдохлась она очень вовремя. Когда дыхание окончательно сбилось, а руки, ноги и всё тело окаменели от усталости, побережье осталось далеко позади. Впереди лежала ровная, как стол, местность, перечёркнутая двумя полосками асфальта. Анна выбралась на какой-то перекрёсток. Кое-как отдышавшись, она побрела к перекрёстку. На обочинах торчали дорожные знаки и указатели. В отсутствие телефона оставалось ориентироваться по ним. Очутившись перед указателями, Анна уставилась на надписи и выдохнула с облегчением. Названия населённых пунктов были ей знакомы с детства. До одного было 23 километра, до другого — 12. Это если по шоссе, которое уходило вправо. Прямо в пяти километрах находился родной город Анны. Единственное, что её смущало, так это факт, что она абсолютно не помнила, что вчера в нём побывала. Последние воспоминания о приезде на малую родину имела пятилетнюю давность. Между тем, как бы она попала на маяк, не прилетев из столицы в местный аэропорт. «Могла приехать на машине. Но где эта машина? И почему я не помню поездки? Опять же, не стыкуется по времени. Вчера до семи вечера я была дома. А тремя от силы пяти часами позже. Уже слушала грозу и пила чай внутри маяка. Допустим, существует разница во времени. Все равно, только самолет». И куда я на нём прилетела?» Анна развернулась. В обратную сторону указателей не было. «Да и то верно. Что может быть написано на указателе, если там просто море? Ведьмина бухта? Дьявольский маяк? Побережье мистической чертовщины?» Анна зажала руками уши и крепко зажмурилась. Ей до одури захотелось проснуться. «Алло, сударыня!» Вдруг позвал кто-то достаточно громко. Анне показалось, что голос доносится со стороны моря. Это вполне могло означать, что ее героический забег по скалам увидели с берега водяные, и кто-то из них бросился в погоню и догнал. «Если так, гори оно все адским пламенем. Снова бежать нет сил. Значит, буду драться». Она открыла глаза, опустила руки, вновь сжав кулаки, и решительно развернулась. Город на побережье. Сегодня. Капитан Коровин никогда никуда не спешил. Он мог работать сутками, но при этом держал одни и те же обороты, словно судовой дизель. В этом и заключался секрет его запредельной работоспособности. В каких-то ситуациях такой подход к делу вредил. Но это были отдельные эпизоды. В подавляющем большинстве случаев задания руководства требовали монотонной вдумчивой прокачки. Поэтому Александр Андреевич справлялся с такой работой намного лучше прочих сослуживцев. Начальство это понимало и ценило Коровина, периодически выписывая ему премии, благодарности, а изредка и награждая. Но ни в звании, ни в должности не повышало. Другие в его возрасте имели по три крупных звезды на погонах. А Коровин всё сидел в капитанах, за соседним столом с лейтенантом Архиповым. Как патронивал третий сотрудник отдела майор Данилов, по выслуге лет Коровина следовало называть уже старшим капитаном, с вручением ему почётного знака «Скромный герой труда». Иногда уточнял, что знак должен быть выполнен из дерева ценных пород. Коровин понимал, что в карьерной гонке проигрывает всем, кого он только знал, и действительно заслуживает деревянной медали, как вечный неудачник. Однако на самом деле неудачником он себя не считал. То, чего добился простой парень из глухой деревушки, уже следовало считать олимпийским достижением. Никто из старых друзей или родни Коровина не добился в жизни ничего подобного. Отец всю жизнь пахал и сеял. Мать работала до яркой, а братья и сёстры трудились на птицефабрике, которая была для родной деревни главным и единственным относительно крупным предприятием. Один только Александр Андреевич перебрался в город, закончил университет, по воле судьбы очутился в славных рядах сотрудников госбезопасности. Да ещё и задержался в них настолько, что дослужился до капитана. Немыслимая карьера для человека его круга. Так что большего коровин и не смел желать, чтобы не сглазить. Единственное, что портило вполне благополучную картину жизни Коровина, это одиночество. Он был одинок не только на службе, где в силу безобидности и отсутствия карьерных устремлений у капитана было много приятелей, но никто не стремился стать другом. Особенно тяжело, одиночество наваливалось, когда капитан возвращался домой. Братья и сестры давно обзавели семьями, нарожали детей, а Коровин так и жил в просторной городской квартире Бобылем. Изредка после каких-нибудь праздников к нему заглядывали подвыпившие женщины. Но ни одна не задерживалась даже на сутки. Что их смущало или отпугивало, Коровин при всей своей подкованности в психоанализе понять не мог, как не старался. Квартиру он содержал в образцовом порядке. Особенно после того, как однажды, затеев ремонт, пригласил дизайнеров, и они создали в холостяцкой берлоге уют, как на картинах из магазинного журнала «Идея». Готовил капитан тоже неплохо а уж каким был внимательным и обходительным вообще грех жаловаться. Да, четверть века городской жизни не вытравили из него деревенский дух, но ведь это скорее плюс. Коровин остался по-деревенски надежным, открытым и добродушным. Может, это вот уютная теплота плюшевой игрушки и отпугивала потенциальных избранниц. Они искали приключений в компании бравого капитана, а тот вдруг оказывался не надраенным сапогом, а домашней тапочкой. Примерно такой же, как все те, от которых эти дамы избегали в поисках новых ощущений. В общем, когда Коровину перевалило за 40, он смирился. Ну как смирился? Прекратил гадать о причинах своего одиночества и смотреть на женщин как на потенциальных избранниц. Легче не стало. Но появилось дополнительное время для работы. Тем более, что ее прибавилось в разы. Сначала из отдела перевелись в другие подразделения сразу три сотрудника из шести положенных по штату. А затем вдруг увеличился поток разных дел. Ещё и нежданчики стали прилетать, вроде этого, вот дела наёмников. Покинув кабинет Старченко, капитан Коровин двинулся по коридору неторопливо, на ходу тщательно переваривая полученные от начальства инструкции. Да к тому же, как выразился Старченко, предположительно с мистическим уклоном, будьте любезны. Мне-то кажется, что дело не в мистике, а в каких-то очень высоких технологиях. Но пока ясности нет, называть можно кому как нравится. Стажёру нашему, наверное, мистический уклон ближе будет. Коровин покосился на идущую рядом Анастасию Викторовну, навязанного полковником стажёра. Вроде бы девица и впрямь была толковая. Глаза умные. Вопросы на инструктаже у Старченко задавала уместные. С коллегами в контакт вошла легко. Вполне приличное начало. И Архипов о ней отзывался положительно. Они, оказывается, встречались пару раз в общей компании. Но главное, у Насти в глазах искрился настоящий интерес к делу. Это было очень важно. «И симпатичная». Коровин вдруг невольно достал из глубины души и заботливо протер от пыли свою старую пластинку. «Не, я понимаю, ловить тут нечего. Сколько ей? Лет двадцать пять от силы? А мне сорок первый пошел. Дохлый вариант. Но все равно хорошо, что красивая. Ведь приятнее работать, когда человек тебе лично симпатичен». Заметив, что капитан вышел из задумчивости, Настя тоже встрепенулась и вопросительно взглянула на Коровина. «Вы знаете, как найти этого штази?» «Что?» – Коровин замешкался. «Как найти наемника, имея только его позывной и название конторы? Конечно, знаю. Никак». «В смысле?» Глаза у Насти, без того большие, сделались огромными. «А почему же тогда товарищ полковник так уверенно рассуждал, а вы так спокойно реагировали? Я подумала, что у вас все адреса и личные данные на руках». Прежде чем ответить, Коровин еще раз прокрутил в голове ключевые моменты инструктажа. Полковник Старченко действительно говорил очень уверенно. Заподозрить, что начальник чего-то не знает или в чем-то сомневается, было практически невозможно. Если, конечно, не знать его вот уже 10 лет. Лично опыт Коровина подсказывал, что наиболее уверенным Старченко казался, когда сам не понимал, что происходит. Так или примерно так было и сегодня. Это и обмануло Настю. «Ничего, это пройдет. Присмотрится, оботрется, сделает выводы, избавится от иллюзий» тогда и начнет понимать начальство с полуслова, а товарищей вообще без слов. Какие ее годы?» Коровин вновь вернулся в реальное время и кивнул, предваряя этим долгожданный ответ на вопрос стажера. «Да, кое-что у меня есть. Это не данные штази, но достаточно крупная надежная зацепка. Мы сейчас навестим одного гражданина, и вы сами все поймете, Анастасия Викторовна». «Ой, а можно просто Настя? Когда меня называют по имени-отчеству, чувствую себя сорокалетней, Она проглотила финальное слово, но Коровин без труда уловил, что это было слово «старушкой». «Сорокалетней старушкой». Это был ответ на все тайные мыслишки Коровина. Для Насти он был сорокалетним старичком. Оставалось распрощаться с иллюзиями, как он только что мысленно напророчил Насти, спрятать пыльную пластинку обратно на полку и сосредоточиться исключительно на работе. Сама того не зная, молодая сотрудница чувствительно щелкнула по носу своего авторитетного напарника. «Как вам будет угодно, Настя!» Сохраняя внешнюю невозмутимость, ответил Коровин и вновь кивнул. В этот момент они уже миновали дежурного в холле первого этажа, и до залитой солнцем улицы им оставалось пройти только дверь-вертушку. У насти вдруг зазвонил телефон, и она чуть притормозила. Коровин остался верен себе и темп не сбросил. Внутренний дизель держал обороты ровно, вне зависимости от обстоятельств. Догнала капитана, стажёр Настя, уже у машины. «Знакомая позвонила». Девушка выглядела слегка виноватой или озадаченной. «Странный звонок». «Странный». Коровину было не слишком интересно, но сейчас было важно наладить прочный контакт с напарницей. А это подразумевало некоторые жертвы. Например, проявление интереса к её личным проблемам. Если, конечно, она сама этого захочет. «Да». Настя села в машину и продолжила уже внутри. «Мы вообще-то не самые близкие подруги». Встречались давным-давно. И всего несколько раз на вечеринках у общих знакомых. А в последние пять лет вообще не виделись ни разу. Она теперь в столице живет, к нам редко приезжает. Ее скорее Павел Егорович хорошо знает». «Павел Егорович?» Коровин на миг задумался. «А, лейтенант Архипов?» «Ну да, он тоже в той компании бывал. Один раз они даже вместе пришли. Это знакомая, его однокурсница или школьная подруга. Что-то в этом роде. И вдруг она позвонила мне». И что в этом странного? Я пока не понимаю. Что ей было нужно? Сказала, что ей нужна моя помощь. И все. И все. Помощь какого рода? Финансовая, физическая, житейский совет. В том-то и дело, что она не уточнила. И голос у нее был какой-то странный. Словно ее что-то напугало. Или она от кого-то прячется. Если так, она к Архипову должна была обратиться. Капитан задумчиво взглянул на крыльцо управления. Может, просто не дозвонилась? Позвоните ему. Думаете, надо? Вы сами сказали, что звонок странный. Товарищ полковник учит, что мелочей в жизни не бывает. Любая мелочь – это на самом деле верхушка какого-то айсберга. Я с ним согласен. Если вас что-то зацепило в этом звонке, подтолкните ситуацию. От вас не убудет. А для Архипова пять минут ничего не решат. Звоните. Настя набрала номер. И почти сразу начал разговор, словно Архипов поднял трубку после первого звонка. «Паша, это Настя. Да, не успели расстаться, соскучилась. Мне сейчас звонила Аня, твоя знакомая, ну та, с которой я у Ольги познакомилась. Да, да, однокурсница твоя. Я не знаю, почему она мне позвонила, а не тебе. Мне тоже странным показалось. Может, до тебя не смогла дозвониться? Что-то у нее случилось, но я не поняла, что конкретно. Какие-то проблемы. Помощи попросила». «Нет, вряд ли по женской части. Голос у нее был какой-то испуганный. Позвонишь ей? Хорошо. Я на связи, если что». «Теперь все правильно», – сказал Коровин, когда Настя закончила разговор. «Чувствуете?» «Что?» «Имеется ощущение правильного решения?» «Да». После короткой паузы ответила стажер. «Что-то такое имеется. Хотя лучше бы сразу узнать, что все в порядке». «Так не бывает. Это следующий этап». «А если не в порядке?» «Какая разница?» – Коровин пожал плечами. «Все равно это следующий этап. Хороший результат запустит один алгоритм, плохой другой. В обоих случаях снова будут определенные этапы. Сразу результат не получает никто и никогда, поэтому иллюзии в сторону». «Да это и не иллюзия была, просто пожелание». Настя смутилась. «Даже не пожелание, а просто так, сболтнулась». «Тоже без разницы». Коровин бросил на стажера строгий взгляд. «Наши слова и мысли должны иметь твердую опору. Никаких фантазий, никакого фундамента из песка, никаких попыток пройти по воде. Тем более ни к чему бросать слова в воздух просто так. Сами вы эти слова можете вообще не замечать, но по ним окружающие могут узнать, что скрывается в вашем подсознании». «Да?» Настя неуверенно улыбнулась. «Вы так умеете? И что вы узнали?» «Ничего компрометирующего. Вы нетерпеливы и рветесь в бой». Хотите узнать все и сразу. А еще вы идеализируете нашу работу. Смотрите на нее сквозь розовые очки. Вам придется пережить довольно крупное разочарование. Наша работа – вовсе не романтическая и полная приключений жизнь отважных суперагентов. Оставьте штампы и мартини с оливкой, киноиндустрии. А сами возьмите сухой остаток. И что в нем? Факты и связи между ними. Только и всего. Без малейших проблесков фантазий. Настя покорно кивнула и уставилась в окошко. Коровин мысленно обозвал себя занудой и тупицей, который по непонятной причине вывел стажёр из разряда красивых девушек и записал к себе ученики, хотя никто его об этом не просил. С капитаном вообще творилось что-то непонятное. Возможно, впервые в жизни он проявил инициативу, начал обучать и наставлять стажера. Занудно и слегка менторским тоном, но это было вторым вопросом. Первый звучал так. Что, в принципе, случилось с капитаном Коровиным? Почему он, из тихого дизеля-одиночки, вдруг превратился в учёного-гориллу? Вроде бы говорил умные слова, но совершенно не так, как делал бы это, стажируйся у него какой-нибудь парень. Будто бы не на выдохе, а на вдохе. «Всегда надейся, на ночь брейся», — подумалось Коровину. Помню, был такой студенческий лозунг. «Вот я подсознательно продолжаю надеяться. Это выливается в странноватое поведение. Гормоны не обманешь». Бесплатный семинар в исполнении добровольного наставника Коровина и последующие размышления скоротали время пути настолько, что капитан сам удивился, когда впереди показался пункт назначения. Это был солидный автосалон со станцией техобслуживания, в котором трудился нужный сейчас Коровину человек. Капитан поставил машину в сторонке от ворот, вышел и открыл капот. Звонить или разыскивать информатор по закоулкам станции Коровину не пришлось. Через минуту он появился сам. Невысокий, худощавый, пелокурый, холёный и бодрый настолько, что было невозможно определить его возраст. Загадочный информатор Коровина никак не походил на механика. На нём была рабочая куртка, но поверх очень дорогой одежды, а обувь была начищена до блеска. Кроме того, информатор имел одну особую примету, характерную скорее для крупных бизнесменов, а не для простых работяг. Он ухитрялся взглядом «проковыривать до костей». Настя, присоединившаяся к коровину за миг до появления этого «механика», едва не села обратно в машину. Настолько ей стало неуютно под его взглядом. Приблизившись, мастер вытер руки платком, аккуратно его сложил и сунул на грудный карман чистой алой куртки. Настя решила, что это был какой-то ритуал, а не жизненная необходимость. Механик словно играл свою роль перед невидимой публикой. Укрепилась в этой версии Настя, когда бросила взгляд на часы информатора. Во-первых, работать в часах было наверняка не слишком удобно. А во-вторых, это был таг Хэуэр. Насколько Настя разбиралась в подобных аксессуарах, стоили такие часики, как половина отечественной машины. И это всё не о владельце станции, а её работники? Как-то совсем не верилось. «Здравствуй, Генрих!» Капитан кивнул и ткнул пальцем в двигатель, якобы что-то показывая мастеру. «И вам не кашляет Гергаутман?» Ремонтник усмехнулся. «Троид?» «Причину сам придумай, а заодно поразмышляй над задачкой по истории Древней Руси. Готов?» у «Мне ближе история Древней Германии». «Думаю, и это пригодится в ходе размышлений. Итак, внимание, вопрос. Кого призвали править на Руси, когда мелкие князья совсем погрязли в междоусобицах?» «Нашу принцессу», — Генрих хитро взглянул на Коровина. «Екатерину Великую?» «Намного раньше. Варяга одного. Помнишь имя?» «Помню». Механик сделался заметно более серьезным. «А при чем тут Германия?» «А был среди его подданных один немец, известный в своих кругах вояка и даже командир. Правда, прозвище у него было вовсе не боевое. Скорее, как у Саглядата какого-то. но восточно-немецкий манер». «Восточно-германский», — поправил Генрих. «Пусть так», — легко согласился Коровин. «Мы вот с помощницей всю дорогу вспоминаем, как его звали на самом деле, а все никак не вспомним». «Так бросьте эту затею». Мастер посмотрел на капитана пристально, словно собираясь проковырять его уже не до костей, а вовсе насквозь. «Если это пустые дорожные разговоры, стоит ли мозги напрягать? Вам наверняка сейчас есть чем заняться». «С этого места поподробнее». Коровин, в отличие от Насти, без проблем выдержал взгляд механика. «Почему именно сейчас?» «Потому что рабочее время». Генрих постучал пальцем по часам. Вряд ли мои познания в этом разделе истории настолько глубоки, Герр Коровин. К сожалению, я бессилен вам помочь. Ты ведь понимаешь, что это неправильное решение задачи? Коровин чуть подался вперед. Если я сейчас разочаруюсь в твоих способностях и уеду, то уеду навсегда. Завтра я не вернусь, даже если ты сильно попросишь. Почему завтра? Генрих насторожился. А почему сейчас? Я слышал о проблемах в городе и видел командора Данилова. Нехотя ответил Генрих. «Он пронесся куда-то, как угорелый. Только на моих глазах трижды нарушил правила движения. Кстати, передайте ему, что пора заехать ко мне на замену масла. Немецкий автомобиль не при условии современного и качественного сервиса. Это следует помнить. Теперь ваш ход, герр-капитан. Почему завтра? Меня нашли? Нет, но найдут в течение суток, если я разочаруюсь». «Вы жестко ведете дела, герр-коровин». Генрих вздохнул и отвёл взгляд. Кстати, взгляд у него больше не был буравящим. Теперь в нём и вовсе читалась усталость и даже покорность. Вряд ли он покорялся коровину, скорее судьбе. «С западными партнёрами только так и можно!» Капитан наклонился к механику ещё ближе. но так как звали этого человека в миру?» «Позвоните мне завтра в полдень». Генрих достал из кармана визитку автосервиса и ручку. «Вот по этому номеру. Уверен, нам удастся решить эту проблему». Он быстро написал на визитке несколько слов и вручил карточку Коровину. «Спасибо, Генрих!» Капитан отсалютовал и раскланялся. «С вами приятно работать. До свидания!» «Прощайте, горе Коровин!» Механик закрыл капот машины. «Очаровательная, Фрейлин! Всего хорошего!» После всего увиденного Настю распирала любопытство. Но она сдержалась, чтобы не нарваться на очередную порцию воспитательных колкостей от такого, казалось бы, мягкого и душевного капитана Коровина. Сцена с Генрихом, когда Александр Андреевич не только выдержал взгляд этого жутковатого немца, но ещё и жёстко на него надавил, полностью перевернула представление Насти о напарнике. Может быть, в кабинете управления он был тюфиком и бесхребетной сущностью, как в втихаря рассказывал Архипов о машине занудным учителем, но в поле его словно подменили. Он вдруг показал себя настоящим профессионалом и мужчиной. Такой неожиданный контраст откровенно заинтриговал Настю и даже заставил взглянуть на Коровина с нового ракурса. С какого — понимания пока не было. Но с какого-то нового — это точно. «Мы едем обратно в управление?» — наконец решилась спросить Настя. «Зачем?» Коровин положил перед ней на торпедо визитку автосервиса. «Мы едем вот по этому адресу». На обратной стороне карточки Генрих написал вовсе не свой номер телефона. Это был адрес и личные данные, нужного чекистам гражданина, и еще какие-то цифры. Тал – горный ручей. Что значит Тал? Тренировочный альпинистский лагерь. Там прячется штази? Зачем ему прятаться? Для всех он обычный гражданин. Валерий Иванович Новиков, альпинист-инструктор. Так написано? Да. И еще цифры. 4597. Это что, его личный номер? Нет. Личные номера наемников Рюрика состоят из шести цифр. Думаю, это либо дата рождения, либо нечто вроде пароля. «Четвертое мая девяносто седьмого? Не слишком ли молод, чтобы и наемником послужить, да на командных должностях и альпинистом инструктором стать?» «Тогда это пароль». «А если Генрих дал вам неверный пароль, если эти цифры означают, что вас надо убить?» «Настя!» – Коровин поморщился. «Я ведь просил без фантазий. Жизнь Генриха полностью зависит от меня и майора Данилова». «Если кого-то из нас постигнет печальная участь, гермеханик механик проживет не дольше суток, вы же слышали. Мы защищаем его от крупных неприятностей, и другого барьера не существует». «А если с вами что-то случится не по его вине?» «К сожалению, машина возмездия будет запущена в любом случае». «Это жестоко», – проронила Настя неодобрительно. «Ой, извините, снова прорыв подсознания. Не повторится, обещаю». «Нормальная реакция». Коровин, как показалось Насте, снова сделался плюшевым. «Мне самому не по душе такие правила игры. Да что там мне, даже Данилову не по душе. Но с агентурой иначе нельзя. Они ведь не в клетках сидят, на свободе бродят. Если почувствуют, что невидимые оковы ослабели, тут же сбегут». «Да, вы другой», — немного не в заявила Настя. «Вам должны быть не по душе не только правила игры, а все слагаемые этой работы. Почему вы не попросите перевода?» Или не уйдете в частную структуру?» «Не работа поперек души, а только некоторые издержки», поправил Коровин. «А в целом свою работу я люблю и менять ее не собираюсь. Это моя жизнь. Разве в жизни все именно такое, как нам хочется?» «Нет, далеко не все». «Так и в нашей работе. Многое стоило бы поправить, изменить, улучшить. Даже слишком многое». «Зато есть к чему стремиться». Коровин открыл в навигаторе машины карту. «Тренировочный лагерь. Вот он. Всего двадцать километров и почти без пробок. Нам сегодня везет с концами. Ни одного кривого или с оглоблю длиной». «Не любите много ездить и терять время?» «Не люблю сбиваться с рабочего ритма. Это все равно, что сбить дыхание на кроссе. Чем ровнее дышишь, тем дальше бежишь. Вы со спортом дружите?» «Я дружу», – Настя усмехнулась. «Он со мной не очень. А почему вы спросили?» Потому что вам предстоит сыграть роль спортсменки. Будем записывать вас в группу начинающих альпинистов. Знаете, что для этого нужно? Почитать в сети, пока едем, об альпинизме и видах снаряжения? Это будет хорошо, но не обязательно. Главное, смотреть с восторгом на горы. Вам нравятся горы? В общем, да. Вот и замечательно. Вживайтесь в роль.